Глава 15 Брызги летели во все стороны. Бодья воды раскачивалась вместе с тумбочкой, мокрое платье норовило выскользнуть из рук и, казалось, весело пару пудов. Я тщательно его полоскала, избавляясь от остатков втертого в ткань мыльного корня. Пока пятна крови свежие, есть шанс, что отстираются. Стоило попробовать, заодно занять себя рутинной работой и все обдумать. Еще раз как следует. На подоконнике догорала свеча. Из-под кровати выглядывала сумка с вещами, собранная в спешке. А спешка — это плохо, как бы не хотелось поскорее покинуть дворец и столицу. Но уносить ноги пора. Хватит с меня. Культа и их шпионов, тайны службы, заданий, расследований, Северина. Спасать меня вздумал, а сам и не в курсе, на что именно подписывается. Не надо мне, видите ли, в запретную магию лезть. Поздно. Залезла. Угроза от надзора нешуточная. Их проверку я не пройду. А быть тише воды ниже травы как-то не получается. Пока все по наклонной катится. И в любой момент скатится окончательно. Сопоставят мой дар, смерть адепта от проклятия у кабака, успешную вербовку от Ивона и победу над Юстином. Я-то сбегу. Изначально к этому готовилась. А что будет делать Северин? К нему живо возникнут вопросы по поводу покрывательства, самозванки преступницы. Ни хреново он подставляется. Из-за той, кого с первой встречи подозревал во лжи. Тоже мне, умный. Рискует в итоге огрести вместе со мной. А то и вместо. Как так? Где-то соображает лучше любого другого, а где-то дурак геройский. Конечно, было заманчиво принять его предложение. Даже очень. Его ресурсы и возможности мне бы очень пригодились. Только обойдусь. Я по-прежнему сильнее всего хочу выжить. Но не за счет тех, кто тут ни при чем. Справлюсь без Северина. Что он понимает-то в моем выборе? Прятаться от надзора — не жизнь. Ну-ну. Что угодно жизнь, пока ты не мертв. Вот когда убили, тогда, увы. Я им не попадусь. Уж постараюсь. В крайнем случае к море, в пустоши вернусь. В племенах тоскливо, зато за запретные чары никто не спросит. И вообще, они — мой шанс. Если двойная магия вправду мощнейшая из древней, то самый могущественный маг в империи — это я. У меня сила, способная сносить границы. Осталось ею овладеть. Научусь объединять свет и тьму, такой всплеск Велизару лично устрою — захлебнется. Я с нажимом погрузила платье в бадью, почти утопив. Вода полилась через края, забрызгав меня. Немного остудила. Под тумбочкой расползлась лужа. В ней блестели жемчужины, очевидно оторвавшиеся от лифа. Переусердствовала. «Неважно. Решено. Уезжаю. Этой же ночью. Нечего больше здесь делать». Закончила. Я выжала платье, разложила сушиться на сундуке. Вытерев мокрые полокоть руки, надела другое, проще и удобнее. Неприметного цвета сумеречного неба, но достаточно нарядное, чтобы сунуться в императорское крыло. Необходимо забрать реликвию из тайника, она мне наверняка пригодится. Каким образом? Разберусь. Не оставлять же ее там. После отъезда Германа на восток его «любимую кушетку» могут выкинуть, а спрятанное в ней – обнаружить. Идеально было бы вытащить ожерелье глубокой ночью, но вряд ли у веранды сейчас людно. Слуги обихаживают гостей, стража сосредоточена вокруг приемного зала. Некому обращать на меня внимание. Ожидания оправдались. В саду не было ни души. Достать ожерелье не составило труда. Я спрятала его в поясной карман и опустилась на кушетку. Все от того, что колени предательски подкосились от слабости. Вдобавок закружилась голова, в глазах заребила. Потерянная кровь, чтоб ее, пришлось посидеть несколько минут, размеренно дыша и собираясь силами. Вымотали меня последние два дня. Сплошные бои без передыха. То с Ивоном, то с Северином, пусть и с оговорками, то с Юстином. Да уж, отлежаться бы пару дней, но некогда. Впереди побег и отнюдь непростой путь через половину империи. «Неясно, как проделать его в таком состоянии и что ждёт меня дальше. Надо подстраховаться. И я знаю, чем». Уняв головокружение, я направилась к покоям Германа. К счастью, он всё ещё был на собрании, а страж отнёсся к моему возвращению равнодушно. В коридоре потрескивало пламя в пустую горящих свечей. Энергетические вибрации выдавали присутствие лишь одного человека. Едва я отворила дверь комнаты, Сидящая на подоконнике Рада обернулась. На оконном стекле исчезал отпечаток ее ладони. Ко мне прилип вопросительный взгляд. Немудрено, явилась в таком виде. «Собирали меня, собирали, и нате вам!» Я замерла на пороге, отчего-то боясь его переступить, и сказала три слова, которые думала «не скажу никому». «Мне нужна помощь». Она приподняла собранную складками юбку, Свесила босые ноги с подоконника, не касаясь пола. В окне отражался мой нечёткий силуэт. Её глаза смотрели проницательно и пристально, с тревогой. Захотелось натянуть рукава на запястье пониже, но это от неё не укрылось бы. Я и так нездорово-бледная, а жалость – последнее чувство, которое ей следовало бы ко мне испытывать. «Проходи», – попросила Рада. Я не шелохнулась, словно к полу приросла. «Ты в порядке?» «Почему в другом платье?» «Пришлось переодеться», — как можно непринуждённее произнесла я. Первое изрядно подмело императорский склеп, да ещё и порвалось в процессе. У Германа настолько специфические вкусы и неконтролируемые порывы страсти?» В ответ вырвался смешок, дурацкий и нервный. Что случилось? Она нахмурилась и предельно собрано уточнила. «Чем я могу помочь?» «Ну...» — я передёрнула плечами. Хочу позаимствовать парочку артефактов со склада тайной службы. Было бы чудесно, если бы ты подсказала, как всё лучше провернуть. Её брови улетели вверх. Явно не это ожидаешь услышать от фаворитки его высочества, только что приобщившейся к светской жизни. Хмм, Рада открыла рот, закрыла его, облизала губы. Подумалось, что следом спросит, зачем мне грабить место собственной службы, но я не угадала. Когда ты туда собираешься? Сейчас. Сестричка, так дела не делаются. Без должной подготовки выше вероятность наследить и попасться. Мне главное, не попасться при ограблении, рассудила я. А на следы плевать. Она медленно кивнула. Вывод-то из моих слов напрашивался один. Я прошла в комнату, захлопнула дверь. Оперлась о неё спиной и, сложив руки на груди, подтвердила. К утру меня не должно тут быть. Вот как? Рада спрыгнула с подоконника. Застыла у исказившего наше отражение окна и с сожалением отметила. Значит, не судьба нам вместе во дворце пожить. Не судьба, так или иначе. Император отсылает младшего принца в Восточное Королевство. Тебя ждет путешествие. И меня оно ждет. Тоже на восток. Разве что мой путь лежит в более отдаленные горные части. Германа не интересуют храмы в глуши так что встретиться мы не должны. «Ты можешь перейти в его охрану и уехать с нами», предложила Рада без особой надежды. «Покинешь столицу с покровителем, который сумеет решить твои проблемы». Я мотнула головой. Она свою склонила на бок, не скрывая недоумения. «Ну да, что же это за проблемы, если даже принц их решить не способен?» «Настал он. Момент для объяснений. Хоть каких-нибудь». «Врать бессмысленно. Завтра Герману обязательно станет известно и про разгром в склепе, и про обезвреженного шпиона культа. Но и выложить всю правду не вариант. Идя к Раде, я намеревалась открыть ее часть, что из-за успешного внедрения в культ на меня ополчился надзор. Лучше быть беглым магом, чем казненным. Ясный и почти настоящий мой мотив. Вот только там, где есть «почти», «Нет места ничему настоящему». Заготовленные заранее слова застряли в горле колючим комом. «Ладно», — как ни в чем не бывало, — произнесла Рада. «Не хочешь? Не рассказывай». «Ты рассказала мне», — выдавила я в укор самой себе. «В похожей ситуации, когда просила меня помочь. Я хотела. А я не хочу или просто не могу?» Ком расширился. Разросся, начал душить. Она оттолкнулась от подоконника. Шаг, другой, третий, и расстояние между нами не стало. Дрогнуло пламя свечей. Вдоль позвоночника прошелся мороз. Ее ладонь легла на мое плечо, сжала тихонько. Ты все держишь в себе, звучала констатация факта, не более, и взвалила на себя много, но лишь тебе решать, когда будет достаточно. Отрады исходило тепло. Веяло чем-то родным, тем, что я чувствовать никак не могла, но чувствовала, будто у меня действительно была сестра, и в собственную легенду для прикрытия верилась. «Имеешь право не делиться», — она улыбнулась. «Возможно, тебе это и надо. Ты сильная и не поддержки просишь, а помощи. Я помогу». Ее рука скользнула вниз, к предплечью, локтю, запястью. Поправила задравшийся рукав моего платья, прикрыв свежий след от пореза, и двинулась дальше. Всё-таки заметила, хотя мой обморочный вид и без того намекал, что вечер не удался. Его остаток обещал стать лучше, в глазах напротив была не жалость, сочувствие. Я раскрыла ладонь, наши пальцы сплелись. А в детстве ты меня так успокаивала, обронила рада, Второй рукой убирая мне за ухо лезущую в лицо прядь. Как же все изменилось. Волосы у тебя были светлее. И за ухом родинка. И ты ругала меня за идеей влезть в соседский погреб и стащить банку варенья. А теперь сама хочешь ограбить склад с артефактами. Забавно? Для волос есть краска. Я вдохнула. Глубоко и свободно. Родинки удаляются магией. Соседи понесли бы больший ущерб, лишившись банки варенья, нежели тайная служба из-за парочки артефактов. «А я не твоя сестра». Выдох, разъединенные нами одновременно пальцы. Она отстранилась всего на несколько дюймов, посмотрела вроде и на меня, но как-то мимо и спросила, «А где моя сестра?» По ее взгляду не читалось ровным счетом ничего, кроме желания получить ответ на заданный вопрос. Я отлипла от двери, шагнула к подсвечнику, к свету и его обманчивому теплу. «Что с Дариной?» — повторила Рада настойчивее. «Умерла». Я уставилась на оплавленную свечу, спиной ощущая пристальный взгляд. Точнее, погибла. «Пять лет назад, верно? Как это произошло? Быстро». «Адепты напали в лесах близ Академии. Она, наверное, и не поняла ничего». «Наверное?» В ее голосе была горечь. От потери родного человека, а не моего признания в подмене. Оно не было важным пока что. «С чего ты взяла?» «Была там». Я обернулась. Рада стиснула зубы. Непоколебимая внешне, но ранимее, чем пыталась казаться. «Уж мне-то видно. Ты знала, Дарину». — процедила она. — И очень хорошо. Лучше всех. От и до. Со всеми историями из детства, придуманными шифрами и прочим, что позволило успешно притворяться ею. — А я знаю, кто ты. — Рада прислонилась к двери. — Ее соседка по комнате, с боевого факультета. — Как тебя там, Сияна? — подсказала я. — Точно. Дарина писала о тебе в каждом письме. Она задрала голову к потолку, словно смотреть на меня было выше ее сил. Сия на то, сия на сё. Раньше я была для нее самым близким человеком. А теперь, казалось, мне нашли замену. Как же я тебя ненавидела. Не представляешь. Прости. И за это тоже. Пламя прыгало, потрескивало. Свечи отбрасывали на стену изломанные тени. Я кусала губы, переводя дыхание. Рада молча изучала потолок. Что ж, отныне у нее еще больше поводов меня ненавидеть. «Мне с самого начала не нравилось тебя обманывать», — сказала я. «Пусть оправдываться и было бестолку. Но твое появление застало меня врасплох. Ясно, почему наша первая встреча была именно такой. Чтобы стать последней», — Рада ухмыльнулась. «Не в мою сторону. Куда-то наверх». «В гадкую выдру ты не ко мне приходила?» «Следила за кое-кем по заданию тайной службы». «Зачем же было откликаться на мое письмо?» «А вызволять меня?» «Ну, я в накладе не осталась», — напомнила я про ожерелье. «Взаимовыгодно получилось?» «Это не могло быть целью», — справедливо заметила она. «Ты не знала, что найдешь реликвию вместе со мной. Так зачем?» «Из-за Дарины». «Ее дух не очень-то был счастлив». «Дух?» Она не ушла до конца, по-прежнему находится рядом со мной, в некотором смысле. Сегодня вот спасла меня, мои целительские навыки весьма скудные. Я помассировала запястье, все еще окутанное ее целебными чарами. Рада, наконец, посмотрела на меня прямо, наши взгляды встретились. Глаза в глаза, мне пришлось спрятаться под ее именем. Основатель культа убивает девушек с моим даром, он у меня редкий. Я любила твою сестру, поверь. Больше всего на свете хотела бы, чтобы свою жизнь она жила сама. Верю, ее сложно было не любить. Голос отдавал горечью и тоской. Я похоронила Дарину давно, а Рада только сегодня. Ты бы догадалась обо всем, сказала я то, в чем была уверена. Со временем. Но не сейчас, покачала она головой. Все-таки сестру я с шести лет не видела. Для чего ты мне рассказала? Захотела. Ее губы изогнулись в странной усмешке. Не злой, не ироничный, какой-то непонятный. Рада задумчиво постучала пальцами по двери и велела. «А теперь расскажи все, что помнишь про склад артефактов». «Про склад?» – переспросила я в ступоре. «Ты все равно собираешься подсказать мне, как в него проникнуть?» «Нет», – хмыкнула она. «Я собираюсь пойти с тобой. Видела себя? Того гляди, в обморок грохнешься». Да и без меня успех мероприятия сомнительный. Боевой маг, ты, несомненно, талантливый. Но воровка из тебя наверняка такая же, как и целительница. А я всегда мечтала грабить дворец. Мечты должны сбываться, пробормотала я. Хотя бы косвенно. Причина, конечно, ни разу не убедительная. Зачем ей рисковать обретенными защитой и местом у принца? Это мне терять нечего» а ей подставляться совершенно ни к чему. И Рада передо мной не в долгу. Я забрала ожерелье. Можно считать, что мы в полном расчете. Она считает иначе? Или дело не в долге? Вместо того, чтобы ломать над этим голову, я подробно описала свой единственный визит на склад. Его местонахождение под крышей, дверь с замками, охрану перед ней, ведущий туда коридор, лестницу с патрулями стражи, само здание. Рада слушала внимательно, задавая уточняющие вопросы. Кого из посторонних пускают в помещение тайны службы и смогу ли я снять магическую защиту? Из посторонних внутри часто бывали слуги, что сильно ее воодушевило. А охранный барьер – не проблема. Отпирающие пасы Северина я видела. Они сложные, но повторить сумею. Отлично, – вывела Рада, едва я замолчала. Императорский прием играет нам на руку. Большинство стражей сосредоточено там. Здание тебя легко пропустят, как сотрудницу, которая решила поработать вечером. А ее секретарем Его Высочества пока официально не назначили, да и не надо ей светиться в тайной службе перед ограблением склада. Хочешь, служанкой прикинуться? вспомнила я ее излюбленный прием. Самое действенное одолжить форму, накраситься, чтобы в лицо потом не узнали, и вперед! Рада кивнула на мою же косметику, до сих пор разложенную на будуарном столике. «Патруль на лестнице можно обойти, стражи магов у дверей временно нейтрализовать». «Ошеломляющим заклинанием?» – прикинула я. «Опасно? Его могут и отразить. Завяжется бой, а на шум сбегутся все патрули». «Заклинание!» – фыркнула она. Прошла к кровати и вытащила из-под матраса поясную сумку, предъявив мне ее содержимое. Среди крошечных бутылочек с разнообразными зельями и свертков с порошками было немало того, что вырубает, усыпляет или вводит в состояние забытия, в котором человек несколько минут не реагирует на происходящее вокруг. Я догадывалась, что Рада с собой что-то эдакое притащила. Наверняка готовилась удирать из дворца, если всё пойдёт не по плану. Используем это. Я взяла травяной порошок, обеспечивающий короткую и незаметную отключку. Как раз магия пригодится импульсом по коридору распылить. Губа не дура, оценила Рада, пряча сумку обратно. Чтобы никто ничего не заподозрил, это всегда стоит дороже. Но тогда тащить со склада много нельзя, иначе пропажи сразу хватятся. К тому же у нас будет максимум 10 минут, пока охрана не придет в себя. И их двое а все люди реагируют на смесь по-разному, один непременно очнется раньше, чем второй. Ментальной магией им добавлю, понадеялась я на уроке Данаила. Чуть-чуть умею, а в том состоянии они окажут минимальное сопротивление. Договорились. Итак, с меня замки, с тебя барьер. Берем артефакты и уходим. Ты точно знаешь, что конкретно тебе надо и где оно лежит. Знаю, рассмотрела все полки на складе. Северин даже задание давал, позволившее это сделать. А целый мешок мне и не нужен, обойдусь несколькими предельно полезными вещицами. В тайной службе выявят недостачу, но это случится не сегодня. К тому времени я буду далеко отсюда. Сходи, в форму у служанок добудь», — поручила Рада и уселась за столик перед зеркалом. А я подготовлюсь, добуду. Я шагнула к двери отворила ее, на пороге оглянулась, обронив. «Спасибо». «Еще не за что», усмехнулась она. Точнее, ее отражение в зеркале, растушевывающее румяна кистью. Выходило интересно. Пара штрихов на коже и скулы уже выглядели более резкими, меняя лицо. Но наблюдать за ее преображением было некогда. Форма сама себя не добудет. Мудрить я не стала. Отыскала первую попавшуюся худенькую служанку в холле и попросила у той ее запасную рабочую одежду. На ночь. Девушка впала в изумленный ступор, потом, очевидно, узнала во мне любовницу принца и густо покраснела. Я многозначительно подмигнула. Она поперхнулась. «Представляю, какие теперь пойдут слухи!» Зато форма оказалась у меня, а вскоре у Рады. Она успела закончить с макияжем. В другого человека не превратилась, однако ее миловидность будто испарилась. Нарочито заостренные черты лица добавили возраста. Высветленные брови и ресницы делали ее блеклой мышью. На носу красовалась нарисованная родинка, приковывая внимание. Ни капли не заботясь о том, что я ее рассматриваю, рада без малейшего стеснения принялась стягивать платье. Ну, раз уж ей было все равно, я не отвела взгляд. А спросила. «Если тут переоденешься, то как выходить из покоев в будешь? Через окно?» «Ага, и в припрыжку по крышам», – развеселилась она. «Плащ с капюшоном накину и через дверь выйду». «Запомни, чем меньше усложняешь и суетишься, тем больше толку. Самые хитрые планы просты по своей сути, а невозмутимая физиономия – лучший пропуск». «Логично», – согласилась я глядя, как ее точеная фигурка, облепленная тканью нижней рубашки, исчезает в некозистой форме, в сером закрытом платье, с кучей пуговиц до самой поясницы. «Застегнуть? Давай!» Рада повернулась ко мне спиной, придерживая одной рукой волосы. «Быстрее будет!» Я приблизилась. Расправила платье на ее плечах. Затянув пояс на тонкой талии, начала застегивать пуговицы. Снизу вверх. Одну за другой. «Разве есть необходимость избегать?» спросила она вдруг. «Культ охотится и на меня, и на принца. Проще держаться вместе. Вдобавок ты в тайной службе, а они то и дело успешно ловят адептов. Неужели тебя не защитят?» Пуговица выскользнула из пальцев, в раз ставших непослушными и какими-то чужими. «Защита тайной службы. Именно то, что предлагал Северин. Все несколько сложнее», выдавила я. Да подлинно неизвестно, почему я не даю покоя культу. Расследование этого грозит мне отнюдь не спасением. Надзор вот-вот заинтересуется, а мои способности считаются потенциально опасными. Ясно, протянула Рада, совсем не так, будто ей было ясно. Со всех сторон обложили, но, думаю, Герман мог бы запретить надзору тобой интересоваться. Не уверена, что приказывать надзору в его власти. Я подцепила улизнувшую пуговицу и, наконец, застегнула ее. Переходя к следующей, зачем-то добавила, «Ты переоцениваешь привязанность принца ко мне. Никакой близости между нами не было». «Похоже, это ты недооцениваешь», — возразила она. «Мужчины на гораздо большее готовы в ожидании близости, нежели после нее. А к тебе у него явно чувство. Не ко мне». А к сыгранной мною роли я боялась, что мои слова о сыгранной роли ее разозлят. Речь-то о Дарине. Однако Рада не издала ни звука. Он никогда не знал меня по-настоящему. Раз выделил среди всех магичек, значит, что-то в тебе увидел. Вполне настоящее. И не так уж ты играла. И даже не стремилась его увлечь. Как-то оно само, но не высшие магистры из тайной службы, Ни принцы, ни император собственной персоной не спасут мага, увлеченного во владении запретными чарами. Проверка от надзора меня погубит, а я не смогу избегать её вечно. Да и вечности в запасе нет. Время на исходе. Мне необходимо поскорее овладеть моей силой и отбиться от Велизара. Что до остального, это уже не важно. Я расправилась с последней пуговицей, отступила на шаг. Готово. Почти. Завершением образа стал надетый чепец и убранные под него волосы. Вдобавок к прочим предосторожностям, теперь никто не опишет ее блондинкой. Наблюдая, как Рада закутывается в плащ, я с опозданием осознала. Она может открыть Герману правду. Впрочем, мне-то что? Я отсюда удираю? Я не скажу ему, кто ты, уверила Рада, словно прочитав мои мысли проследила за тем, как я недоверчиво изгибаю бровь и привела довольно весомый аргумент. Не то поумерит ко мне лояльность, узнав, что я не сестра его прелести. Ну, хорошо, что не скажет. Северин тоже вряд ли сдаст, иначе все поймут, что он прикрывал самозванку. А я к утру буду в десятки миль от столицы. Надеюсь, на этот раз ничто мне не помешает.